Через минуту волчонок освоился, заскочил на мешки и угрожающе зарычал, что на крысу подействовало панически. Она с визгом бросилась к яме и мгновенно включила другой инстинкт — бегство. В три прыжка он почти настиг ее, но схватить не успел. Крыса юркнула между камнями и исчезла. Обескураженной неудачной охотой он лег возле ямы и стал ждать, но зверек больше не появлялся. Лежать на ледяном бетоне было неуютно, да и ждать томительно. И волчонок спустился вниз, обнюхал крысиный ход. Он шел под стену, но в него и морда не пролезала. Тогда он попробовал расшевелить камни, и те вдруг с легкостью раздвинулись. Земля под ними оказалась изъеденной норами, из которых тянуло свежим воздухом. Его гнала не страсть к свободе, которая еще и вкусить не успел а скорее обыкновенное звериное любопытство и стремление к действию. Рыл он терпеливо, самозабвенно, и когда углубился под стену целиком, и для выбрасываемой земли не хватало места, стал набивать ее под себя, а затем выталкивать, выползая назад. Сразу за стеной крысиные норы повернули резко вверх, и скоро волчонок пробился на волю, оказавшись под грудой старых досок. На улице было уже сумеречно, прохладно, самое время для охоты и переходов. Он отряхнулся, отфыркался и, выслушав все звуки, осторожно двинулся к воротам, где стояли машины. Эти темные громоздкие существа излучали агрессию, хотя выглядели вполне мирно и были неживыми. Приблизившись к ним, он заворчал, поджимая хвост, однако никакой реакции не последовало. Тогда он обнюхал автомобиль со всех сторон все запахи оказались мертвыми но при этом источаемая злобность высилась над ним высокими красноватыми столбами и туманом растекалась по земле он не хотел раздразнить и как то пробуждать их жизни а тем более драться и лишь из желания поиграть трепанул машину за брызговик она тотчаса жила и панически заверещала как недавно крыса замигала гневными вспышками глаз Волчонок в удивлении отскочил. Голос машины и ее страх были несообразными с агрессией, от нее исходившей. Однако замешательство было мгновенно. В следующую секунду он снова вцепился в брызговик, уже влекомый собственной яростью и страстью додавить противника. И было странно ему, что это огромное существо никак не сопротивляется, лишь продолжает испуганно верещать но тоже обстоятельство вселяло еще большую дерзость и злобу. Он намертво закусил упругую гибкую плоть и рвал ее, мотая головой и упираясь лапами, и, борьбой, вовремя не заметил опасности. Машина вдруг замолчала. В последний раз, мигнув глазами, волчонок разжал челюсти и только сейчас увидел темную фигуру, пришедшего на помощь человека. — Кто здесь? — спросил он. Звереныш услышал явную угрозу. Мягко отскочил в траву, лег и, спрятав голову, в заросли кипрея затаился. А человек прошел вдоль машин, осмотрелся и скоро вернулся к костру, пылающему на берегу. Волчанок же осмелел, снова выскочил на стоянку и, пугая рыком, начал рвать автомобиль, все подряд испытывая удовлетворение от их наголосого немощного визга мигани. Только один, огромный, с блестящими черными стеклами, остался молчаливым, сколько бы он ни дергал брызговики и не хватал зубами за все, что умещало спасть. Он стоял, как неприступная гора, испускал спускал мощное зеленовато-сиреневое свечение, некую немую угрозу, и более всего возбуждал зверенышем. Покидавшись на безмолвного противника, он принюхался... И почувствовал, что внутри черной машины находятся возбужденные автомобильным сигнальным визгом люди. Из вентиляционных отверстий несло табаком и человеческим потом. Это насторожило волчонка, и он на всякий случай отскочил подальше. И сейчас шум поднялся невообразимый. Люди от костра побежали к машинам, заговорили густо, возмущенно, каким-то образом прерывая верещание машин. Они искали того, кто сотворил такой разбой, метались по сторонам и никого не находили. Наконец, автомобили утихомирились, кроме одного, который продолжал скулить жалобно-безутешно. И сами люди слегка успокоились, помочились возле машин, помечая свою территорию, и удалились. Тем временем волчонок отсиживался в трех саженях от стоянки и с интересом наблюдал за переволохом. На расстояниях не боялся и презирал одновременно. Ничтожные и жалкие они обладали силой, способной подавить его волю, и каждый из них мог стать вожаком. С точки зрения звереныша в этом и крылось человеческое превосходство. Хотя на самом деле при всей своей излучаемой агрессии они так, как машины, начинали испуганно верещать, если кого-нибудь из них внезапно трепануть за брызговик. Когда же люди ушли к реке, оставив одного на стоянке, он уже с страстью и знанием дела пополз к машинам, наблюдая за человеком. В серых сумерках человек видел не дальше трех метров, потому ходил на некотором расстоянии страны леса и ничего не слышал из-за пугливого стона сигнализации. А для волчонка наступило самое благодатное время. Не слепило солнце, повысилось острота зрения и слуху не мешали никакие громкие звуки. От человека исходило лохматое желто зеленоватые свечение, что выдавало его внутреннее состояние агрессии и одновременно трусости. Он ожидал нападения из лесу, и потому звереныш зашел от охотничьей гостиницы и юркнул под крайнюю машину. В тот же миг она заголосила, и человек завертелся, заметался, ко всему прочему еще и ослепленный вспышками сигнальных фонарей. Волчонок нырял под машины, рвал брызговики, испытывая искристые чувства победы и восторга. И только черная громадная машина по-прежнему не отзвалась никаким звуком. Зато дверца чуть приоткрылась, и оттуда высунулся характерно воняющий ружейный ствол. Сверкнула совсем рядом, и вслед за тихим клопком мягко чмокнула земля, принимая пуль. Звереныш на мгновение вжался в траву, и тут от костра, стреляя на ходу, побежали люди, и этот бывший на стоянке тоже полил куда-то в лес. Однако ствол из-под носа волчонка убрался, и дверца черной машины захлопнулся. Вообще-то от треска выстрелов ничего опасного не было, поскольку людьми владел страх и желтоватое сиреневое излучение, признак сильнейшего волнения, несся над ними, как туча. И все-таки он уполз со стоянки в траву, и там побежал неторопкой рысой к шайбе, а люди запустили моторы и погнали машины через цветочные клумбы к кромке берега, чтобы все время были рядом. На стоянке остались лишь одна небольшая скулящая несчастная, И это огромные, молчаливые, тихо стреляющие, где прятались люди непривычного, странного поведения. Ночь еще только начиналась, а забава уже закончилась. И волчонок заскучал и тем же путем вернулся в шайбу. Побродив по шайбе, насыщенной запахами порченного мяса и духом чужой добычи, он почувствовал голод и беспокойство от яркого света слепые люди освещали пространство в темное время этого слепли еще больше поскольку в глазах происходили необратимые процессы а зрение как чутье следовало постоянно развивать и совершенствовать только трудом он определил источник света лампочку покружился задрав морду вверх угрожающе поручал и сразу понял что это никак не действует потом попробовал достать сияющий шарик в прыжке и взлетел Чуть не на метр, однако зубы клацнули по воздуху. И с разбега получалось то же самое. Не хватало совсем немного, двух-трех пядей, уже и свет был так близко, что слепил и обжигал морду. Он взвыл от веселья, заурчал, заскреб бетон лапами и, разжигая себя яростью, брызжущей злой энергией, прыгнул еще раз, но всего лишь коснулся носом лампочки и качнул ее. Ослепленный и отчаянный волчонок, Убрел к мешкам, сунулся в них морды и на минуту затих. Когда же световое пятно померкло в глазах и зрение восстановилось, он заскочил на мешки и оказался почти под потолком, однако отсюда, до центра шайбы, где висит сверкающий ненавистный шар, слишком далеко. Тогда он спустился, схватил крайний мешок и, упираясь, потащил его под лампочку. Вес был прошлогодний, сухой от этого, довольно легкий, однако мощности лапащей не хватало и он двигал его рывками сантиметров по пятнадцати. Справившись с первым мешком, он схватил второй, приволок, и, переводя дух, взглянул вверх. Все равно не достать, а на уж сил нет. Тогда он вспомнил крысу, спускающую зерно, разгрыз, растрепал плотную мешковину, и, когда овес вытек из дыры, легко взял оставшийся груз и тащил без передышки.